Глава 13. Ой, что это? Не помешаем. Два возмущенных возгласа, один раздавшийся со стороны входа и второй прозвучавший у меня в голове, слились в один, заставляя меня поднять взгляд и вырвать руку из цепких пальцев мага. Дверь на улицу оказалась распахнута настежь. В залитом солнцем проеме темнели два силуэта. Один высокий и тонкий, с разлохмаченной шапкой волос, принадлежал Ариналю. Второй — огромному черному коту. И если Ариналь удивленно моргал, глядя на коленопреклонного Эбилайна, то кот Фомор выгнул спину, распушил шерсть и весьма недвусмысленно бил себя хвостом по бокам. Его глаза в полумраке сверкали неприкрытым гневом. Кажется, в ком-то проснулась необоснованная ревность. «Отойди от нее!» Услышала я яростное шипение, но предназначалось оно не мне. «Демон, можешь не беспокоиться. Я не причиню твоей хозяйке вреда, наоборот, принесу пользу. Королевским псам нет доверия!» Тайрук зашипел уже в голос, выпуская острые как бритва, когти. Одно мгновение огромный черный кот взвился вверх, метя прямо в шею человеку. Кэлпи по девчоночке взвизгнул, бросаясь следом. Маг выхватил меч, с эфеса которого так и не снял руки, а я толкнула вперед плотную невидимую стену, выстроенную мною на случай непредвиденных обстоятельств. Тяжелая воздушная волна в мгновение ока прошлась вдоль коридора, сбивая с ног и мага, и Кэлпи, даже кота. Хотя нет... Перевернувшись в воздухе, животное приняло свой истинный облик, и на пол со страшным грохотом приземлился чернокожий фамор. Удар был такой силы, что я почувствовала, как задрожались стены. Успокоились? Я уперла руки в бока и окинула всех троих возмущенным взглядом, тщательно скрывая испуг за наносной уверенностью. Сад бьясноокая, да Тайрук действительно напугал меня. Он же просто неуправляем. «Или вас еще дождичком полить? Я это могу!» «Меня-то за что?» — простонал Кэлпи. Эбилайн молча поднялся на ноги и поправил одежду. Фамор перевернулся на живот, медленно встал на четвереньки и помотал головой, словно отгоняя мух. Потом со скрытой угрозой в голосе произнес, ни на кого не глядя. «Раб — собственность хозяйки. Ну и хозяйка — собственность раба. У поводка всегда два конца». С одной стороны ошейник, с другой стороны петля. Краткий всплеск магии, и передо мной уже лежал черный кот, абсолютно равнодушный ко всему происходящему. А где Райзен? Я наконец-то высказала мысль, которая занимала меня с того самого момента, как я проснулась. Ариналь успел сесть, подперев стену, и теперь осматривал ладони, счесанные при падении. Услышав вопрос, он как-то странно ойкнул и скосил взгляд на кота, но тот даже не шевельнулся. «А там мозг лепёшек напекла», — начал Кэлпи заискивающим голосом. «Вредная баба, но готовит... М -м, пальчики оближешь!» «Ареналь!» Я почувствовала, как что-то тяжелое ложится мне на грудь, удушающей петлей обвивая шею. Внутри все сжалось, в голове зазвучал тревожный набат. «Где Райзен?» Кот поднялся и выскользнул на улицу. Кэлпи шумно задышал, пряча глаза, — А маг взглянул на меня с таким сочувствием, что я невольно все поняла. «Он ушел?» «Да?» — еле выдавила я, чувствуя, как холодеют руки и ноги. Странное менее начало разливаться по всему телу вместе с осознанием неизбежности. «Он бросил меня?» «Принцесса!» «Нет». Я слабо взмахнула непослушной рукой, обрывая ненужные объяснения. «Молчи. Я не хочу ничего знать». Перед глазами внезапно все расплылось, и я поняла, что ноги меня не держат. Как во сне я начала падать навзничь куда-то вниз, но кто-то успел удержать меня, не давая встретиться с полом. Чьи-то крепкие руки подхватили меня, словно тряпичную куклу. Усадили, прислонив к стене. Тёплые мозолистые пальцы стерли с моих щек бесполезные слезы. Я не сопротивлялась. Мне было все равно. Только где-то в самой глубине моего сердца что-то лопнуло, выпуская на волю... Такую боль, от которой захотелось заорать во все горло. И я закричала, изо всех сил, скрывая связки, Чувствуя, как не имеет гортань. И продолжала кричать, когда рушились стены и падали камни, Когда кто-то ругался, молился, плакал И просил меня замолчать, Когда трескалась земля и падало небо, Выворачивались с корнем деревья и огромное, черная туча с молниями и громом, шла по Брингвурду, сметая все на своем пути. Меня трясло. Колотила мелкой дрожью от макушки до самых пяток так, что даже челюсть выбивала чечетку, то и дело норовя прикусить язык. Я лежала на земле, связанная по рукам и ногам, укутанная в плед, словно бабочка шелкопряда в кокон, а на затылке болезненно пульсировал внушительный синяк. «Ну и натворила же ты дел, девочка!» Эбилайн недовольно покачал головой, не спуская с меня укоризненного взгляда. Он стоял надо мной, расставив ноги в высоких кожаных сапогах и уперев руки в бока. Тёмный суконный плащ, напоминающий плащи дознавателей, скрадывал его фигуру, а надвинутый на лицо капюшон скрывал лицо. «Едва не подставила всю компанию. Тебе нужно учиться владеть собой, ты же опасна самой себе!» «Развяжите меня!» — прохрепела я, с трудом выговаривая слова. — Ну нет, рано еще. Остынь. Он отошел. Я вывернула шею, пытаясь сообразить, где мы находимся. Кажется, это была небольшая полянка в лесу, хотя надвигающиеся сумерки не давали рассмотреть подробности. Кто-то весьма заботливо уложил меня под куст орешника на кучу прелой листвы, и теперь прямо над моим лицом свисали голые ветви с едва проклюнувшимися почками. В нескольких шагах от меня Ариналь разводил огонь. Кэлпи сидел на корточках спиной ко мне и тихо ругался, поминая о хворост, дождь и несдержанность ушелки. Кажется, это был камень в мой огород. «Эй!» — позвала я. «Ареналь!» «Чего тебе?» — не оборачиваясь, буркнул он. «Мы где?» «На дороге в Кадарн». «А Тайрук где?» «Ушел прогуляться». Судя по всему, Кэлпи тоже не желал со мной разговаривать. Но я не собиралась сдаваться так просто, мне нужно было выяснить, что же произошло. Словно гусеница я заелозила по земле, пытаясь устроиться поудобнее, хотя это оказалось совсем непросто. Через пару минут пыхтений и нелепых телодвижений с моей стороны парень не выдержал, в сердцах бросил на землю огниво и шагнул ко мне. «А, «У меня руки затекли, ты можешь меня развязать?» Я улыбнулась ему, надеясь, что улыбка вышла милой, но, судя по тому, как он отшатнулся, мои усилия не увенчались успехом. «Да вообще-то не стоило бы», — пробормотал Кэлпи, почесывая затылок и с подозрением следя за каждым моим движением. «Эбилайн посоветовал оставить тебя так до утра». «Чего? Я едва не подпрыгнула, как была закутанная в плед». «Во избежание!» Аринальд с многозначительным видом поднял вверх указательный палец. «Слушай, принцесса!» Он неожиданно опустился на курточке рядом со мной. «А ты чего разбушевалась? Из-за этого?» Поймав мой предупреждающий взгляд, Кэлпи поперхнулся и продолжил уже более осмотрительно. «Я не то хотел сказать, ну, в общем, я знаю, что у Шелки такое бывает, ну, там всплеск эмоций, все дела, но чтобы так, ты ж настоящую бурю вызвала!» С моря шла волна высотой в 30 футов. Если б Эбилайн тебя не успокоил, то она бы полгорда разнесла в щепки. Я слушала его, затаив дыхание. Неужели все это правда? Я едва не разрушила Брингворд? Я, рожденная, чтобы исцелять, едва не стала убийцей? Застонав от злости на саму себя и от тупой боли в затылке, я прикрыла глаза и откинулась на кипу листвы. «Так это из-за мага у меня так голова болит», — пожаловалась, не сдержавшись. «Ну да». А Риналь неловко шмыгнул носом. «Наверное, он чуток перестарался, но если бы не это, нас бы уже всех повязали». Через минуту я уже знала, что, не найдя другого способа меня успокоить, и Билайн просто стукнул мне по затылку рукояткой меча. Сознание моментально померкло, ноги подкосились, и я, как спелый плод, рухнула прямо в приветственно распахнутые объятия мага. Вдвоем с ариналем они быстро спеленали меня, будто младенца. Тайрук накрыл всех пологом невидимости, и наша компания в относительной безопасности переместилась за стены Брингурда, используя уже знакомый лаз в городской стене. Вызванный мною шторм ушел назад в море, успев потрепать порты, прилегающие к нему улицы. О человеческих жертвах Кэлпи не знал. А дома... Что ж, дома можно отстроить. Райзен, Я едва выговорила это имя. Сердце привычно сжалось, но прежней ярости уже не было, словно она выдохлась и обессилила. «Дуэргар?» Он отвел взгляд и почесал кончик носа, с видимым усилием соображая, что же сказать. «Он... ну... записку оставил». И ты молчал! Мне захотелось его придушить. Где она? «Так ты же сама не дала ничего сказать!» «Где она?» — буквально прорычала я, переворачиваясь на бок и впиваясь в Келпи яростным взглядом. «Утайруга?» Он скачал на ноги и предусмотрительно отпрыгнул от меня на безопасное расстояние. «Он ее забрал». «А ты читал?» «Нет, конечно. Я даже букв не знаю». Я опять застонала сквозь зубы, на этот раз проклиная собственную глупость и бессилие. «Когда он вернется?» «Да кто ж его знает? Сказал, разведает обстановку и придет». Я задумалась. Использовать ментальную связь с Фамором мне не хотелось. Почему-то не было желания выслушивать еще и его. Лежать связанные оказалось весьма неудобно, но пальцы мои оставались свободными, и я начала потихоньку их разминать. Заодно с удивлением заметила, что уже не дрожу, что воздух достаточно теплый и сухой, несмотря на ночную прохладу. А над головой в переплетении ветвей зажигаются первые звезды. Сейчас меня мучил только один вопрос. Почему Райзен бежал от меня после ночи любви, как от солнечного света? Что было не так? Ответ лежал на поверхности, но я в упор не желала его замечать. Маленькая, наивная шелки. Если из нас двоих кто и любил, так это только одна я. Не умеющая скрывать свои мысли и эмоции, ничего не знающая о мужчинах и их коварстве, я просто всецело отдалась этому чувству, позволив ему захватить меня с головой. Но Райзену нужно было вовсе не это. Даже если на какой-то момент он и почувствовал ко мне что-то большее, чем просто интерес, то наверняка тут же задушил это чувство в зародыше. Ему не нужна чья-то любовь. Ему нужна та, что принесет потомство, и он сам мне об этом сказал. Горло сжалось от едва сдерживаемых слез. Внутри все отозвалось тупой, тянущей болью. Обида, разочарование, злость на собственной глупости, бессилие. Все смешалось в один клубок, заставляя меня до боли стиснуть зубы. Затрещал огонь, пожирая подложенную кору и сухой мох. Тонкий дымок взвился над костром, потянулся вверх. Тихий безветренный вечер постепенно превращался в ночь. А я все лежала, вытянувшись на земле, насколько позволяли путы. И даже не могла смахнуть выступившие на глазах слезы. Что Райзен мог мне написать? Хм, что сожалеет? Что дело не во мне, а в нем? Что долг перед родом сильнее привязанности и чувств? Теперь я поняла. Сундук с платьями был вовсе не подарком влюбленного мужчины. Он просто заплатил за мою помощь. Не удивлюсь, если это его обычная манера. Исчезнуть с утра, оставив после себя какую-нибудь безделушку на память наивной Тирни. Вернулся Эбилайн. Бросил рядом с костром связку заячьих тушек и направился в мою сторону, по-военному печатая шаг. От него за милю веяло напряжением. «Успокоилась?» Он навис надо мной, внимательно изучая мое лицо. «Буянить не будешь?» «Нет, уже не буду». «Вот и умница. Повернись». Повернув меня на бок и придерживая одной рукой, второй он расстегнул массивную пряжку, стягивавшую ремень у меня на груди. «Сразу стало легче дышать». Эбилайн неторопливо снял с меня путы, я с глубоким вдохом расправила плечи и первым делом потрогала шишку на затылке. Судя по ее размеру, маг действительно перестарался. Заметив мое движение, он нахмурился и произнес. «Извини, я не хотел делать тебе больно, но в тот момент времени на размышления не было». «А что произошло?» — рискнула поинтересоваться я. «Ты разметала воздушной волной барак и пристройки». Хорошо еще, что старик Менро и его кухарка в это время находились на улице. Надеюсь, они не пострадали. Но и выброс магии был такой силы, что его наверняка почувствовали даже простые горожане. Ты же подняла гигантский вал. Небо стало черным в мгновение ока, и я еще никогда не видел столько молний одновременно. Я вызвала бурю? Да. Думаю, от брингурдского порта ничего не осталось. И если бы ты не потеряла сознание, то и от города бы тоже. А так волна накрыла лишь окраину и ушла в море. Я опустила глаза, думая о том, что из-за собственной несдержанности, возможно, стала причиной гибели сотен людей. А что с тем шпионом? Он умер. Но я успел узнать все, что мне нужно. Он был там из-за меня? Нет, они искали отступников. Одеяло оставь прохладное. Бросил Мак, собирая ремни и отходя к костру, где Ариналь уже обдирал шкурку зайчих тушек. Я села, прислонившись спиной к какому-то пеньку, торчавшему из листвы. «Сейчас ужин сделаем, подожди!» Донесся беззаботный голос Келпи. Есть не хотелось. Хотелось свернуться в комочек, забиться в нору и немного поплакать. Но вместо этого я нащупала на руке невидимый браслет и мысленно позвала Ирилиум. «И тебе не хворать!» Отозвался плененный дух ворчливым тоном. «Почему ты не остановил меня?» — задала я интересующий меня вопрос. «Ты же мог это сделать!» «Остановить тебя?» В голосе артефакта проскользнули нотки удивления. «Извини, но вряд ли бы ты услышала голос разума. Ты хоть сама поняла, что с тобой было?» Ну, Райзен бросил меня. Я стиснула зубы, не давая вырваться из горла позорному всхлипу. Я расстроилась немного. Но этого больше не повторится, клянусь. Я прижала ладони к груди в молчаливом жесте отчаяния. «Расстроилась она. Нет, милочка, здесь дело вовсе не в твоих обманутых надеждах. Это магия. Сила океана начала просыпаться и пробует вырваться наружу. Если ты не будешь держать себя в руках, она просто уничтожит тебя, поняла?» Я закусила губу, переваривая услышанное. Никогда еще Эрилиум не разговаривала со мной таким приказным тоном. Чувствовалось, что он был встревожен не на шутку. «Ты что-то знаешь», — поняла я. «Говори, что еще случилось». «Пока ничего. И надеюсь, не случится. Но ты должна научиться сдерживать свои эмоции, иначе любой всплеск может привести к катастрофе. Гнев, ярость, отчаяние, злость, обида — любое из них может стать последним для тебя». «Неужели все так плохо?» «Для тебя, да. Если бы не ожерелье, удерживающее тебя в человеческом теле, то все было бы намного проще. Обернулась тюленем, ушла на морское дно и слилась там воедино с родной стихией, и все. Никаких проблем. А так остается тебе только посочувствовать. Ну и пожелать поскорее найти мага, который снимет ожерелье». «Дай рук!» Возглас Аренали заставил меня встрепенуться. Открыв глаза, я тут же растерянно заморгала, разглядывая мощную фигуру Фамора, заслонившую от меня костер. Я даже не слышала, как он подошел. Тайрук медленно опустился на корточки и с жестом, преисполненным заботы, поправил одеяло, сползшее с моих плеч. От него не укрылось, как моя рука невольно дернулась вверх, ощупывая шишку на затылке. Глаза Фамора сверкнули в темноте. «Этот маг», — глухо проговорил он. «Я собирался оторвать ему голову за это, но без него бы мы не вышли из города». «Ничего», — я слабо улыбнулась. «Мне почти не больно». Он уперся руками в землю, приблизил свое лицо так, что я смогла разглядеть желтые крапинки в его глазах. «Я могу залечить». «Не стоит». Инстинктивно стиснув на груди одеяло, я подумала о странном поведении Тайруга. Он вел себя так, будто мое состояние имело для него значение. Но ведь я прекрасно помнила, что еще недавно он меня ненавидел. За то, что оказалось сильнее, за то, что сделала своим рабом, привязала к себе. За смерть яшмы? Что изменилось? Несколько секунд он молча разглядывал меня. Потом поднялся, подхватил на руки и направился в сторону костра, откуда уже доносился дразнящий аромат жареной зайчатины. Мне подстелили свернутую вдвое конскую попону и протянули на на ветку зайчью ножку, истекающую жирным соком. «Только осторожно, горячее!» предупредила Риналь. Эбилайн грыз свою порцию на другой стороне костра. Я видела только его силуэт, скрытый плащом, дочувствовала да внимательно изучающий взгляд. «Тай, дай письмо, которое оставил мне Райзен», проговорила я, обращаясь к Фамору. Слова давались с трудом, царапая горло, падая в тишину, будто камни». Как скажешь, хозяйка? Через секунду мои пальцы уже сжимали заветный листок, сложенный в четверо. Вот только сил развернуть и прочитать его у меня уже не было.